Часть вторая. Султания. Одиннадцатая глава. Царевичи. Мухаммед-султан, простившись с Тимуром в Бухаре, вернулся с худай додой своим визирем в Самарканд и ранним утром подъехал к городским воротам. По осеннему небу, вытянув свои гусиные шеи, летели облака, и солнечный свет то загорался на нарядах горожан, вышедших встречать молодого правителя то вдруг тускнел. Начальник города Аргун Шах взял узду царевичего коня и по коврам, стелавшим дорогу, ввел правителя в городские ворота. Мухамед Султан спешился. На встречу ему шла его семья, мать его Севинбей, жены, сын Мухаммед Джахангир, маленькие затейливо разряженные дочки. Стоя среди семьи, Мухамед Султан принимал подарки от встречающих. Аргун-шах подарил ему девять коней под ковровыми чепраками, вытканными в шахрисяпсе. Сын — девять белых китайских ваз, расписанных птицами, летящими или притаившимися среди растений и гор. Вазы были почти того же роста, как и мальчик, но он настоял, что сам вручит их отцу. Крепко стискивая тяжелый фарфор слабенькими руками, путаясь в голубом обшитом золотом с длинным халате, Он каждый раз, отдав подарок, низко кланялся отцу. Этого правнука, по желанию Тимура, назвали в честь отца, Мухаммедом, в честь деда, Джахангиром. Тимур хотел, чтобы оба имени напоминали ему о прямой линии от деда к правнуку. Сын наследника когда-нибудь сам наследует власть над безропотным миром. Пусть и в именах будущих владык мира вечно живет слава моей семьи. На страх тем, кого еще нет на свете, тем, которые народятся для повиновения нашему могуществу, непреклонному, несокрушимому, вечному. Старшины торговых сословий положили перед правителем лучший из своих товаров. Звездочеты преподнесли ему благоприятный гороскоп, суливший скорое одержание победы над противником. Когда старейший из звездочетов за могильным голосом читал ему гороскоп, Мухаммед Султан то поглядывал по сторонам, то досадливо почесывал щеку. Аргун Шах, знавший царевича с младенчества, знал и его привычку: если почесывает щеку, значит, чем-то недоволен, чего-то ждет, чего-то ищет. Чего? тревожно думал Аргун Шах, продолжая беспечно и восторженно улыбаться тонкими губами. Или кого? И наконец улыбка его расплылась по всему лицу. А. -а, -а Его, его, но тотчас он снова задумался. А причем гороскоп? Мухаммед Султан перестал почесывать щеку и, не глядя на подносимые дары, опустил глаза. Другие вельможи, исподволь посматривая на нового своего правителя, гадали, о чем бы тут мог думать Мухаммед Султан, что сулит его дума народу, над которым теперь Мухаммед Султан стал полновластен, надолго стал полновластен. На все то время, доколь повелитель мира пробудет в новом большом походе, а если старый правитель не вернется, навсегда. Долго длилась встреча, говорились изысканные приветствия, подносились дары за дарами, едва слуги убирали одни дары, на ковре возникали новые. Наконец Мухаммед Султан поклонился всем, сказал милостивые слова и подхваченный десятком рук поднялся в седло. Теперь он ехал впереди, следом за ним сын Мухаммед Джахангир, следом за Мухаммед Джахангиром Аргун-Шах, возглавлявший самаркандских вельмож. Посреди всадников следовала в расписных повозках семья Мухаммед-Султана, а за повозками вели даренных коней, и длинная вереница слуг несла приятные подарки. По обе стороны улиц базаров свисали ковры, расшитые ткани и покрывала. На крышах играли свирельщики, барабанщики, трубили трубачи, пели певцы. И Издалека завидели Мухаммед Султана каменщики, клавшие мадрасу на его дворе. Со стеном было видно, как ехал он там, внизу, будто на игрушечном коне, будто вырезанный из бумаги. Как игрушки в бродячем китайском балагане следовали за ним цветистые всадники, топорщились кверху то ли бунчуки, то ли знамена. Посверкивала сталь, вспыхивало золото. Ненадолго и заслонил от каменщиков купол Рухабада, но вскоре, совсем уже близко, шествие показалось вновь. «Прибыли!» — сказал сухой, гибкий, голый по пояс старик, хватая подкинутый ему снизу тонкий звонкий кирпич. «Дождались!» — ответил другой каменщик, ловко кладя кирпич в ряд на известь. «Хозяин!» — сказал, хватая очередной кирпич сухой старик. Другой каменщик, положив и этот кирпич на известь, Выровнял его рядом с прежним и, стукнув по кирпичу кулаком, чтобы плотнее лег, подтвердил. Прибыл. Но снизу уже снова подкинули кирпич. Мерный, бесперебойный лад труда не оставлял времени на разговоры. Снова взлетел кирпич и снова, не глядя, схватил его на лету сухой старик и подал каменщик. Затем, чтобы строители не сбивались с порядка, недремлющим оком надзирали безмолвные стражи с длинными гибкими прутьями в руках. Наконец Мухаммед Султан покинул гостей, и пока они рассаживались в большой длинной зале под высоким расписным потолком, вышел со двора и пошел через сад к строительству. Один аргун-шах шел за ним в перевалочку, прихватывая поло раздувающегося халата. «А скажи -ка — А скажи-ка, — проговорил, не оборачиваясь Мухаммед Султан, но не договорив, усомнился, удобно ли спрашивать. Аргун-шах, преодолевая одышку, Поторопился догнать царевича, чтобы слышать ясней. Что-то я не заметил Мирзу Искандера. Аргуншах даже остановился от неожиданности. Угадал я, угадал. Его-то он и высматривал, когда гороскоп читали. Его, его. Здоров ли? Снова проговорил царевич. Здоров он, здоров. Да он ведь позавчера уехал. Еще позавчера, да. А знал, что нынче я приеду? Что я приеду нынче, он знал? Аргуншах удивился, как жестко звучит голос царевича, как у деда. При деде царевич так не говорил, и, арапев Аргуншах не посмел покрепить душой. Еще бы знал, едва вы из Бухары выехали, тут уже все знали. И уехал, и уехал, да. Они подошли к узкой нише ворот от коих по обе стороны ставились две башни, еще и два поднявшиеся над уровнем ниши. Перед воротами царевич остановился и свежими, отдохнувшими за поездку глазами, поглядел на изразцовый узор. И за дня в день, глядя, как клали здание, он не мог понять, хорошо ли оно. Теперь взглянул, как бы впервые это увидел, и остановился. Обогоренные октябрьскими ветрами листва сада Будто расступилась, дабы не затмевать небесной лазури ворот. Узоры свивались в грозде, в соцвете и казались вплавленными в голубой воздух, рядом с плотной, словно выкованной из тяжелой меди листвой осени. Мухаммед Султан сутулис неподвижно стоял на тонких ногах, туго обтянутых высокими сапогами, прикидывая, не оплашал липчом мастер. Аргун шах замерев позади царевича, Не глядел на новое здание, он глядел на царевича. Что-то в нем изменилось. Так же сутуловат, так же, но по-иному. Прежде казалось, что сутуловат он от почтения к деду, от послушания, от скромности. А нынче не то. Нынче кажется, сутуловат он так, будто пригнулся, примериваясь, приглядываясь, прислушиваясь. Пригнулся, как воин, перед тем, как разогнуться для удара, иной он какой-то нынче, с прежним несравним, и Аргун-шах, попятившись, одернул свой халат и, разгладив бороду, распрямился. Не оглянувшись, царевич через забрызганной известью порог вошел во дворик. Заметив царевича внизу под собой, сухой старик сказал, перекидывая кирпич каменщику, «Вот он». Каменщик тоже взглянул и остерег старика. «Гляди, дядя Муса!» «А что? Ему на голову, не ур!» «Не надо было говорить под руку!» Подкинутый снизу кирпич ткнулся в пальцы старого мусы, полетел назад и стукнулся у самых ног царевича. «Эй!» — крикнули снизу. «Кто это?» — проревел, вскакивая на стену страж. Размеренный лад кладки смешался. По крутым ступеням мусу сволокли вниз А место его занял уже другой строитель. Во дворе его уже ждали нижние стражи, и, чтоб не тревожить царевича, поволокли виноватого за стену. Аргун-шах сдрогнул и метнулся от неожиданности, услышав рядом столь знакомый жесткий голос Тимура. «Ремня!» Аргун-шах быстро глянул по сторонам. «Откуда он?» «Нет, его тут не было». «Это сказал Мухаммед-султан». Аргун-шах еще попятился и застыл поодаль, все больше рабея перед царевичем, больше, чем рабел перед Тимуром. А Тимуре Аргун-шах все знал, знал, когда он опасен, и знал, как уберечься от опасности. А тут надо было сперва приглядеться. Аргун-шах подумал, — счастье, что мне первому из всех Самарканди довелось это понять. Не так-то он прост этот царевич. Прям наследник Тимура. Ой, непрост. А Мухаммед Султане давно знали. Он в походах строг. Ему Тимур сорок тысяч войска давал, когда он заслонял царство от кочевников, когда строил крепости и подновлял старые на севере по реке Ашпаре. Еще пять лет назад двадцатилетним царевичем прошел он с немалым войском через весь Иран, к берегам Персидского залива, взыскать с богатого острова Армуст, дани недоимки от Мухаммед-Шаха Армуздского. Царствуя на острове, закрытом от всех врагов морскими волнами, богатея на торговле между Ираном, Индией и Китаем, перепродавая амбру, жемчуг, алые шелка и пряности, Мухаммед-Шах накопил на своем острове несметные сокровища, уверенный в их безопасность. Но, едва прослышав о приближении Мухаммед-Султана, Он выслал ему вперед дань за год, триста тысяч динаров, и поклялся выплатить ему невыплаты за прежние годы, отдав в счет долга немало золота, вьюки, жемчуга и китайских тканей. Исполнив наказ деда, внук не пошел дальше и вернулся довольный, что, не обнажив меча, устрашил Мухаммед-шаха на его неприступных островах. А не поспеши, Мухаммед-шах, Мухаммед-султан перешел бы через море, Сумел бы перейти, если так приказал ему дед. Мухаммед Султан не шевельнулся, когда увидел, что зодчий, строящий эти стены, идет к нему. Зодчий Мухаммед Бени Махмуд, исфаханец, хилый, седой, с очень маленьким лицом и очень большими, круглыми, лиловыми глазами, остановился и как-то странно, не то вздернув плечо над головой, не то уронив голову под плечо, поклонился». Но Мухаммед Султан не ответил, продолжая неподвижно стоять и осматривать уже высокие стены, мадрасы, и все еще далекую от завершения ханаку. — Долго кладешь? — сказал царевич. Зодчий не ответил, а снова так же странно поклонился. — Всегда вход ставят выше смежных стен. — А у тебя он... — Ниже? — Вровень, господин. — Не ниже. — Никто не говорил, что так хорошо... И не было бы хорошо, а мы башни воздвигаем. Они поднимутся и означат вход. К тому же стены украшены скупо, а вход изукрашен. Тем и хорош. В Иране так не ставят. Нет, господин, не ставят. Я это здесь понял от здешних мастеров. От отца я познал зодчее дело, а здесь научился сочетать зодчество с украшением стен. Харизмийские мастера научили. Без украшений какое же зодчество? Излишние украшения затмевают зодчество, господин. Мало украсить, бедно будет. Лучше уж совсем не украшать. Много украшений за красотой наружной не увидишь ни силы, ни тяжести самих стен. В древних заветных стройках украшения не клали, глазури не знали, резьбы опасались. Кое-где проведут черту резьбой и замрут. Замрут и глядят, любуются линиями сводов, самой кладкою, спокойствием гладкой плоскости. Там одним пятнышком глазури все величие здания запятнать можно. Одно это пятнышко в глаз полезет, заслонит все здание. Нет ни пятнышка в древних зданиях в родных моих местах, а глаз не оторвать. Вот я и мучился тут. Как быть? Ту заветную красоту сюда перенести приказано, но и украсить ее глазурями, мозаиками, резьбой. Долго я бился. Как уберечь заветную красоту под украшениями? Долго мучился, долго бился, пока нашел. Чтобы ни туда, ни сюда, а как на весах стали бы удерживать друг друга тяжелые стены и легкий узор. «Так-так», — говорил словно себе самому царевич, «есть такая красота». Разум девицы есть, спеша разгадать, как удалось ее воздвигнуть. Разум девица, а душа спит. А есть простая красота, ясная. Разуму нечего в ней постигать, а душа перед ней ликует, как соловей перед розой. Так-так, словно к чему-то прислушиваясь, повторил царевич. Иное лицо разукрашено алмазами редкостными подвесками, тюрбанами, завитками, а само мертво. На украшения глядишь, а лица под ними не замечаешь, серьгами любуешься, а от лица глаза отводишь с досадою. Эх, жалко мастера, для кого работал. А то встретишь иной раз, никаких украшений нет, ни особой красоты, а глаз не отведешь. Смотрел бы и смотрел бы, дивясь, радуясь, всей душой ликуя. А ведь наше дело, господин, в том и есть. Создать из камня подобие этого лица, чтобы оно без украшений и без особой красоты прельщало глаза человеческие. «Так, — Так-так, разговорчив ты, — рассеянно ответил Мухаммед Султан. И царевич покосился на незавершенную стену, за которую перед тем увели провинившегося старика-каменщика. Там стоял один из стражей, отирая полой халата раскрасневшийся лоб. — Ну, — повернулся к нему царевич, — сыпали, господин. — Не слышно. И не услышишь. Стиснул зубы и перемолчал. Перемолчал, пока били. — За то, что молчал, дайте ему еще столько же. — Чего? — ремня. Из досады Мухаммед Султан пошел к строительству Ханаки. Невдалеке от Ханаки кончили рыть обширную глубокую яму, и слева в глубине каменщики уже укладывали по ее краям кирпичную стену. Строили склеп и гробницу над древней могилой, с незапамятных времен притулившейся здесь, где из века в век строились и перестраивались усадьбы вельмош и царевич. То придвигались к могиле дворцы, то рушились, а могила оставалась. Новые дворцы ставили на новых местах, а у могилы насаждали сады. Так в последние годы она оказалась в глубине Мухаммед-Султанова сада, увенчанная знаменем, пленявшим на солнце, и волосяным бунчуком, откуда весной птицы выдергивали волосы для гнезд. К ветреному обветшалому своду надгробия изредка приносил кто-нибудь из жителей то красивый обломок кирпича от недавно исчезнувших зданий то витые рога горных козлов, то пожелтелый кусок мрамора с непонятной бековой надписью на память о прочитанной здесь молитве, хотя давно позабылось имя того, кого некогда опустили в эту могилу. Мухаммед Султан, стоя над краем ямы, смотрел, как мягко поддавалась земля круглым мотыгам землекопов, как время от времени в синеватом слое земли попадались то какие-то истлевшие кости, то глиняные черепки, Неведомо как попавшие в эти недра. Смотри, могилу не разори! предупредил царевич десятника. Я и то им говорю. Раскопались, размахались, а рыть надо исподволь. Место святое. А кто там похоронен? вступил в разговор Аргун Шах. Кто бы ни был, ответил царевич. Очень уж стара могила. Не дай бог прежде арабов засыпана. Тогда что ж, а что? Да какой же это святой, если до арабов, языческий? И в прежние времена жевали святые люди. Живали, да не истинному Богу служили, а не весть кому. Нынешний народ тут молится и помогает, значит, большой святой. Молятся. Гончары его чтут, заступником считают. Он будто бы сыном гончара был. Ведь и деревья молятся». В горах сам видел, молится и помогает. Только в вера была. Это главное. Вера, да, согласился Аргун-шах. Они снова молчали, глядя вниз на землекопов. Ройте веселей, сказал Мухаммед-султан. Я вам мясо пришлю. И пошел к дому. Листья плавно опадали вокруг, иногда задевая за царевича, пока он шел через сад. Мухаммед Султан вошел в залу, полную гостей. Все сидели на коврах вдоль стен. Длинными ручьями тянулись узкие скатерти, уже покрытые грудами лепешек. Но гости не прикасались к еде, чинно и тихо беседуя в ожидании хозяина. Едва он опустился на свое место, вслед за ним вошли его жены и сели неподалеку около двери. Вскоре вбежали слуги с блюдами, торопливо расставляя их перед нетерпеливыми взглядами гостей. Хозяин порывисто разорвал на части лепешку, и ее нежные клочья подал худай-даде, своему визирю, сидевшему рядом. Разорвала другую лепешку, и, наконец, протянув к блюду руку, первым взял кусок мяса, предоставляя гостям подчивать друг друга, любезно упрашивать соседу-соседа первым приступить к трапезе. Принесли вино, наливая полную чашу виночерпий подавал ее царевичу. Царевич подзывал гостя и подносил ему в знак особой чести. Став на колени, гость принимал чашу из рук царевича, пил ее до дна, и гости кричали, одобряя пьющего: «Э эй, эй, -э, брат аргун шах, до дна, до дна. Так Мухаммед Султан подносил вино старшим из гостей, одному за другим. Пьющих ободряли. Выпив, гость отодвигался, чтобы уступить место следующему, и никто не смел не допить большой чаши. В этом была бы обида хозяину. Только женщины, приняв безучастный вид, лишь изредка тихо переговаривались между собой и смотрели на пир, как на зрелище, нарочито глухие и слепые к разговорам и развлечениям мужчин. Севинбей, сидя неподалеку от Мухаммед-Султана, Присматриваясь к сыну, радовалась, он не был столь жаден к вину, как ее муж Мираншах, пил изредка и понемногу. Ее развеселило, когда один из гостей подошел к Мухаммед-Султану. Задумавшийся о чем-то, еще совсем трезвый, царевич спохватился и прикинулся подвыпившим. Только мать, все время следившая за ним, могла уловить это притворство. Еле сдержала улыбку, но эта проделка сына очень осчастливила ее. Если с молоду он так держит себя, значит, и впредь не оплошает. Тот, кто хочет подчинять других, не должен подчиняться ни хмелю, ни страстям, ни пристрастиям. Слуги вносили новые и новые блюда. Пахло жареным мясом, луком, уксусом. Стало шумно. Темнело. Зажгли десятки светильников. Многие из гостей разбрелись по ближним комнатам. Рабы стелили им на полу одеяло. Свернув под голову халата или подоткнув подушки, некоторые отлеживались дремля или лениво переговариваясь. Один гость, приподнявшийся над подушкой, просил у лежавшего рядом старика. Не слышали про Мерзу Искандера, он не спрашивал, пока молчит. Мерза Искандер еще не знает его. Знал бы, дождался бы. Пил бы сейчас за здоровье правителя, беседовал бы. Правитель наш в дедушку. Как это понять? Не дождался, не встретил, будто заяц от волка шмыгнул да и прочь. Видно, совесть не чиста, что-нибудь таит на душе. Таит. А что? Посмотрим. Посмотрим. То ли заяц от волка, а может волк от зайца. Как как? соскочил с дороги да и притаился за бугорком. Ждет, пока заяц ему бог подставит. Бывает и так. Бывает. Да только гляжу я, правитель наш не из таких, чтобы бог подставлять, а бог его знает. Да, мимо лежавших прохаживались другие гости, искали, где бы самим принечь, прислушивались. В большой зале зарокотал бубен, перво мелкими россыпями, вызывая плесуна. Вышел под плесун плясун, длиннолицый, с узким лицом, будто сплющенным на висках, туго затянутый в короткий полосатый халат. Пошел, словно на легких ногах, поблескивая мягкими сапожками. Бубен загудел глухо, томно. Некоторые из гостей поднялись с одеял, вернулись в большую залу, собрались в дверях. Мухаммед Султан протянул руку. И ему подали нагретый над костром богатый бубен, сверкнувший перламутром и горячими искрами рубинов. Все смолкли, когда пальцы царевича забились огулкую кожу бубна. Он хорошо играл. Он играл с младенческих лет, странствуя среди воинов вслед за дедом. Играл на пирах и наедине, если на душе становилось тоскливо. Его учили старые бубнисты Самарканда, Азербайджана Ирана. Тонкие длинные пальцы бились об бубен, и, казалось, он выговаривает какие-то слова, кого-то умоляет, настаивает, уступает, смиряется. Вот ракочет далекая река, конница идет по степи. Надвигается враг или встречный ветер, конница переходит на рысь, враждебные силы сталкиваются, две силы, и вот одна глохнет, отходит, затихает, другая резво продолжает свой путь. Восторг гостей рванулся в таком гуле восклицаний, что пламя светильников заметалось, будто весь свет выражал бурный восторг царевичу. А он, одушевленный возгласами хмелеющих гостей, Снова поднял над головой бубен, и снова, будто уговаривая кого-то, то настаивая, то уступая, томно зарокотала тугая кожа. И опять гости ободряли его жгучими возгласами. Умолкнув, Мухаммед Султан неожиданно заметил прижавшуюся к нему маленькую девочку. Он провел усталой ладонью по ее теплой щеке. На минуту закрыл все ее маленькое розовое лицо Своей узкой мягкой ладонью и строго сказал — А теперь иди спать. Иди, у Габика». И она повиновалась, печально потупившись. Вскоре он встал и вышел. За ним ушли его жены. Над городом уже сгустилась глубокая осенняя ночь. Но пир продолжался. Звенели струны дутара и голоса славных певцов, плакали сибирели и рыкали бубны. Но в большую комнату все эти звуки пира доносились глухо. Здесь Мухаммед Султан остывал от песен и вина, привалившись к подушке. Будто лениво, будто с неохотой, он подробно расспрашивал двоих простых неприметных людей о мерзе Скандере, Как он тут жил, пока в городе никого из царевичей не было? Что делал? с кем встречался, какие вел разговоры, почему и как вдруг собрался к себе в Фергану, покинув Самарканд, когда весь город готовился встречать своего правителя. Эти двое, коры Азим и Анис Киши, небогатые люди, чем-то завоевавшие доверие Тимура, давно еще при жизни Амар-Шейха были приставлены служить Мерзе Искандеру, еще когда мирза Искандер не очень твердо умел ходить по земле. И когда они рассказали царевичу все, что знали и помнили, дополняя друг друга, он отпустил их. Спросите на конюшне коней попрытче, да не чешитесь, а скачите всю ночь, чтобы завтрак ночи его настичь. Не то он заметит, что вас при нем нет. Скажите ему, мол, отстали, что коней пришлось сменять. Кони, мол, захромали. Либо что другое придумайте. А уж мы ему доложились, господин. Отпросились подстать, чтобы семьям нашим на зиму припасы запасти. Плохо придумали. Коли будет помнить, что семьи ваши тут, верить вам перестанет. Что за слуга господину, если семья слуги в руках у другого господина? Скажите ему, запаса, мол, запасать раздумали? Велели семьям в Фергану собираться? Так вернее будет. Так вернее, господин, истинные слова». А я и без ваших семей до вас доберусь, коли оплошаете. От меня вам некуда. Истинные слова, господин. То-то! И обоим проведчикам послышался голос Тимура в твердом голосе Мухаммед Султана. Отпустив проведчиков, Мухаммед Султан пошел обратно к гостям. В темном переходе он наткнулся на десятых женщин, таившихся в этом закоулке и торопливо чем-то занимавшихся, звеня украшениями. Правитель схватил двоих за руки. Вы что здесь? Одна так сильно закашлялась от испуга, что отвалилась куда-то к стене, а другая, что-то отбросив, смело ответила. Нам сейчас плясать, господин. Ждем, когда позовут. Ее смелость не удивила его. Прежде он не раз выказывал расположение к ее красоте. Избаловалась. Нет, господин, проголодалась. А твоей подружки? От самого рассвета не присели. Ничего не ели весь день. К пиру готовились. Где ж теперь раздобыли? Его снисходительные вопросы ободрили ее, и она призналась. Своровали, когда рыбы объедки от вас выносили. Больше сил не было. Едва на ногах стоим. А еще плясать позовут. Так косточки глодали. Косточки, господин. Ни слова не сказав, ей он пошел дальше. Он ласковый. — сказала, когда он отошел, успокоившееся плесунье. Чего его бояться? К нам же придет, когда озябнет. — Ласков, я знаю. Когда к нам ходит Ласков, а когда от нас уйдет, опасайтесь его, девушки, — ответила густым голосом широкобровая аравитянка Розия. Перед ходом в зал у правителя ждал дворцовый Исаул. Мухаммед Султан прошел было мимо, но остановился. — Там эти плесуни, десять лучших, господин, эти самые, завтра их раздай всех, рабам на расплод, куда-нибудь за город, на винограднике, пора им работать, избаловались. Истинно, господин, только до утра помалкивай, не то сейчас плохо спляшут, пускай веселее пляшут, до утра не тревожь, избаловались. И Саул поклонился, а Мухаммед Султан отправился трезвой походкой в большую залу. Но едва свет коснулся его лица, он паник и вошел в залу вялыми твердыми ногами, пробираясь к своему месту, и снова отвалился на подушке слушать певцов, пить вино. мирза Искандер быстрей бы ехал, но арбы с женами и поклажами не могли угнаться за нетерпеливым царевичем. Он оставлял обоз, сотню рабов и слуг, и две сотни воинов из охраны, а сам скакал вперед по дороге, чтобы неприметней скоротать столь тягучий путь. Он скакал с двумя-тремя вельможами до каких-нибудь тенистых деревьев, до харчевни, повисшей над прохладной водой, усаживался там до времени, пока нагонят его арбы, что-нибудь ел или пил со всеми вместе, а затем отправлял весь свой поезд вперед, а сам оставался еще подремать или поговорить на привале. Потом торопливо шел к лошадям и снова скакал, теперь уже догоняя своих, недолго ехал с ними рядом, а то и пересаживался с седла под навес орбы, но вскоре опять перебирался в седло и снова уезжал вперед до новой остановки. В Мерзей Скандеру шел шестнадцатый год, и Тимур отдал этому внуку Фергану, Но притом велел помнить, что на все время, пока в Самарканде будет править Мухаммед Султан, все земли Маверонахра, все междуречие от реки Аму до реки Сыр подчинены Мухаммед Султану, а с теми землями и вся Фергана. Дядьке царевича, носившему звание от обега, приказано было остерегать Искандера от поспешных поступков. Вельможем, приставленным к этому царевичу, надлежало помнить, что воля и власть Мухаммед Султана непререкаемы. Но Мерзея Скандеру не сидел в Самарканде, пока не было Мухаммед-Султана. Он развлекался в загородных садах, ездил на охоту, любил проехаться перед народом через базар, чтобы каждый человек мог полюбоваться им, внуком повелителя, оказавшимся в ту пору единственным царевичем внутри самаркандских стен. За долгие годы не случалось такого, что в течение целых трех недель в Самарканде единственным из внуков Тимура был пятнадцатилетний мальчик, еще не успевший стяжать себе славы ни в одной из битв. Мерзай Искандер был вторым сыном Амар-Шейха, второго из сыновей Тимура. Его старший брат, пир Мухаммед, тезка Джахангирова пир Мухаммеда, находился теперь в Иране, неподалеку от деда, правителем города Фарса. Мерзай Искандер часто думал о славе и могуществе своего деда. Прикидывал, столь ли он велик, как великий Александр Македонский, Искандер двурогий. Царевич читал Александрию, историю Искандера-македонца, хорошо ее помнил и часто задумывался, не настало ли время и ему, Искандеру-ферганцу, совершить подвиг и разгласить свое имя по просторам мира. Но пока еще слишком велико было могущество деда, на долю внука не оставалось даже щели, чтобы начать что-либо великое. Узкое лицо, близкие друг к другу сдвинутые глаза — Рожеватые брови, сросшиеся над переносицей Все это не было величественно Но царевич рассчитывал, возмужав Обрести ту достойную внешность Какую удалось ему разглядеть на нескольких добытых Уменял древних серебряных деньгах Где полустертое угадывалось лицо македонца в рогатом шлеме Искандер прогуливался по Самарканду Устраивал пиры и гуляни в царских садах Спеша запомниться народу приучить к себе город Самарканд, пока там никого не было выше его. Он спешил проявить щедрость и великодушие, расточая дары, для коих посягал на припасы из садовых амбаров, но к запасам из дворцовых кладовых не имел власти прикоснуться. И когда пришло известие, что Мухаммед Султан выехал из Бухары назад, Мерзай Искандерс, сожалея, что столь кратковременным оказался его разгул в Самарканде, медлил прервать это счастливое время времяпрепровождение. Однако встретиться с глазу на глаз с Мухаммед Султаном не желал. Чем бы он смог оправдаться перед правителем, если правитель потребует отчет о проведенном здесь времени, если спросит, как смело он столь настойчиво требовать и столь жадно брать подношение от купцов, столь весело одаривать вельмож и приятелей, столь бесцеремонно похищать на пиры приглянувшихся горожанок и столь же бесцеремонно забирать на охоту приглянувшихся чужих лошадей. Разве поймет Мухаммед Султан, что не по своей вине Мирза Искандер доселе не совершил великих подвигов, хотя готовность к подвигам давно созрела в душе Мирзы Искандера? Разве поймет придирчивый Мухаммед Султан, что не из-за недостатка отваги, а из-за ее переизбытка лишь до той поры, пока судьба не подвигнула его на подвиги, Мерза Искандер тешит себя шалостями. Дабы увильнуть от докучливого разговора и опасных объяснений с Мухаммед Султаном, за два дня до его возвращения Мерза Искандер не без сожаления покинул Самарканд. Теперь он ехал, радуясь, что впереди его ждет Фергана, где власть его полна и сладостна, ибо там не будет никого, перед кем пришлось бы отвечать за свои поступки и решения. Он проехал бы этот путь скорее, и Мухамедовым проведчикам труднее было бы его настичь, если бы вдруг не случилось неожиданной задержки. Нарядная арба, где ехала старшая жена царевича, арба, обитая тысячами мелких медных гвоздиков с причудливыми, как цветы, шляпками, арба, увешанная тяжелыми армянскими коврами, такая богатая и нарядная, вдруг накренилась на бок, и расписанное самаркандским мастером колесо, хрустнула и рассыпалась. Царевна успела выпрыгнуть, хотя и вывихнула при этом ногу. А сама арба, ударившись или неловко перекосившись, вся развалилась. Это было бы забавно, если бы не случилось среди дороги в малолюдных местах, где с одной стороны громоздились горы, а с другой каменистые пустые холмы. Только стаи жаворонков или перепелов поднялись с земли. Туча сереньких птиц неистовым щебетом и суетом покружилась над людьми и отлетела в сторону. Никого вокруг не было, и даже трудно было сообразить, откуда ждать или требовать помощи. Мерзай Искандер любил нарядные вещи, но о прочности их не любопытствовал. Тонкая красота была бы оскорблена, думал он, если бы он, как простой земледелец, ощупывал ее прочность. Он прельщался красотой коня, не заботясь о его силе и резвости, очаровывался дворцом, если даже его складывали из глины но умели скрыть искусными пышными узорами. Он мог превознести человека за ловкое слово, не задумываясь, ловок ли тот человек в своих делах. Но в жизни Мерзы Искандера разочарования случались редко. Если кони оказывались слабыми, он пересаживался на других, дворцы разваливались лишь после его отъезда. Бесполезные люди еще не успели нанести ему непоправимого ущерба. А эта арба, которую без сожаления он отдал бы на дрова в Фергане, Здесь так была нужна и так непростительно подвела хозяина. Мерзай Искандер рассердился. Он рассердился на царевну, вопившую столь непристойно, словно она была простой девкой. Он рассердился на мастера, делавшего арбу. Но мастер остался в Самарканде. Он рассердился на возниц, забывших, что в этих местах из гладкой земли то там, то сям торчат каменные зубы, как когти дьявола. Атабек успокоил царевича и посоветовал поехать вперед, арбы под охраной оставить на месте, добраться до ближайшего селения и сюда послать плотников. В это время, нагоняя царевича Фабос. обоз, подъехали всадники. В сопровождении десятка воинов прибыли коры Азим и киши, задержавшиеся в Самарканде. Прибывшие спешились и выразили Мерзея Искандера свое почтительное соболезнование по поводу непредвиденной задержки. мирзей Искандера было не до их любезностей. Он приказал всем вельможам следовать за собой и, не желая смотреть, как обозный костоправ тянет ногу вопившей от боли царевны, уехал вперед. Когда дорога пошла под уклон и повеяла прохладой, показались полуобнаженные ветки шелковиц и в их прозрачной осенней тени светло-серые стены небольшой деревни. Непрозрачная, но чистая голубоватая вода текла по каналу куда-то вдаль. Над водой висел деревянный помост, застеленный старыми паласами. Кое-какие старики сидели над водой, беседуя. Здесь и сошел седла мерзай Искандер. Здесь предстояло ночевать. К обозу послали плотников, и поскакал гонец сказать, что у разбитой орбы остался только возница с плотниками, а остальной обоз двигался бы сюда. Принялись устанавливать котел, собрались жители поглядеть на прибывших. Внизу с берега слышались голоса работавших людей и удары мотыка землю. Там, отведя в сторону воду, десятки крестьян чистили дно большой оросительной канавы. В это позднее время, когда иссякли горные реки, а поля не нуждались в орошении, надо было подготовить по всей стране тысячи больших канав и сотни тысяч мелких канавок к весне. Тимур строго следил, чтобы земли были орошены, обработаны, чтобы не пустовал ни даже малый клочок земли, если он мог плодоносить. Старосты отвечали головой за такой порядок в своих уделах. вытаптывая великие пространства цветущих полей и садов, заваливая развалинами городов и селений великое множество каналов на чужой стороне, Тимур требовал у себя в междуречии постоянных забот о земле и о том, чтобы не покладая рук, трудили земледельцы на его земле. Лишь старосты до да и старики могли посидеть на паласе, а у крестьян не было на то времени. Много сил, много усердия требовала земля от крестьян, чтобы торговые города не нуждались в хлебе, и чтобы двести тысяч воинов могли спокойно готовиться к походам. — Ну, что делали в Самарканде? — спросил царевич у двоих прибывших, у коры Азима и Аниса Киши. — Коры Азим ответил. — Мы приглядывали, как там собираются вслед за нами семьи наши, господин. — Надумали тащить за собой свои семьи? — Надумали, господин. «Зачем? Разве в Фергане мало красивеньких невест? За тех еще надо платить, а за своих уже заплачено, господин». «Я вам куплю. Хотите? Подарю». «Благодарствуем, господин», — нерешительно поклонился Анис Киши. «Не хотите? Свои привычные, господин. То и плохо, что привычные. Интереснее привыкать. Это царское дело. А мы простые люди, господин». Ну, как хотите, пренебрежительно передернул плечом Мерзая Искандер, и, отвернувшись от них, велел кликнуть повара. Проведчики переглянулись, как легко обошлось. А поутру, когда осенний туман еще застилал всю округу, снова двинулись к фергане арбы Мерзы Искандера, и снова он нетерпеливо вырвался вперед, оставляя позади своих спутников. Георг Пушок вглядывался в дымную даль. Уже много дней караван неуклонно шел к северу, узкой тропой через пустыню Усть-Урт. Где-то впереди тянулся морской берег, но до моря было еще десять дней пути, и только небо переливалось холодными зеленоватыми волнами, словно в нем отражалось неприветливое Каспийское море. Как всегда, купцы ехали впереди на ослах, а позади шествовали верблюды, на этот раз окруженные хорошей охраной. Купцов было немного, да и караван невелик. Но хоть и немного собралось купцов, оказались они людьми разными. Случилось тут двое харизмийцев из Ургенча, двое большебородок схожих между собой таджиков, ехавших только до Приморского Карагана, всю дорогу беспокойно о чем-то шептавшихся, Хотя повстречались они, по их словам, впервые. Было удивительно, что этих ранее друг с другом не встречавшихся людей звали, как принято звать, двоих близнецов. Одного Хасаном, другого Хусейнем. Трое персов, торговавших складчину, в тот раз волочили на десяти верблюдах харизмийские ковры в Нижний Новгород. Да еще ехал неразговорчивый ордынец с бородой, росшей клочьями, в узком ордынском кафтане, в желтых сапогах с зелеными задниками. Этот товар увез мало, Жаловался, знал бы, не ездил бы в этот Самарканд. Вез, вез кожи, а довез хоть выбрасывай. Не только что цены нет, а и своих денег не выручил, хоть вези назад. Какая-то торговля. Купил мелочишку всякую, чтоб с пустыми руками домой не приходить. Разорился за эту поездку. А что ж такое, посочувствовал Бушок. А то. Брал в Булгарии кожи по тридцать. Думал, как всегда, отдать Самарканде по 50. Привез, а их и по 20 брать не хотят. Еле отдал по 25. Да и то сумасшедший старик подвернулся. В кожах, вижу, толк знает, оплатить нечем. Ну, раз другие жмутся, уступил этому. Ради бога, в искупление грехов, на счастье дал ему в долг на продажу. Что ж за старик? Похоже, он большими делами ворочал да свалился. баем зовут. Не слыхал? Что-то такое и помню и не помню. Каков он? Да так, костляв, как верблюжий скелет, а глаза мраморные. И помню и не помню. И что ж думаете, вернет долг? Старый купец торговли хитер, в расчетах честен. Рассадридин бай старый купец. Опасно доверяться людям. Да вы его знаете, что ли? «Я же не самаркандский!» Из-под тяжка пушок приглядывался к спутнику. По всему виден ордынец, да что-то есть в нем не ордынское. Ордынцы всегда в Самарканде обновок накупают. В них и едут. А этот очень уж строго следит, чтобы все на нем было ордынским. Видно, в Самарканд, собираясь из нового сарая, запасное ордынское платье вез на смену, чтобы, пообносившись за дорогу, снова в ордынское облачиться. Армяне тоже свою одежду блюдут, но и покупным не гнушаются. А этот жалуется на разорение, а сам в свежем ордынском кафтане выехал, зеленые каблуки не стоптаны, и не видно, чтобы сильно был огорчен своим разорением. Пустые слова для отвода глаз. Но чем непонятнее был этот купец армянину, тем больше он привлекал его любопытство. Ушок то и дело оказывался с ним рядом, хотя разговор у них больше не клеился, хотя ордынец большей частью отмалчивался. Все же на стоянках они спали рядом, делились зачерствелым хлебом. Лишь изредка беседовали о торговых делах, о далеких базарах, куда хаживали сами, или о которых слыхивали от приезжих купцов. Более десяти дней прошло, как покинули они Ургенч, обнищавший разоренный город, через который насквозь пролегала лишь одна улица – Накрытые ради тени всяким хламом И хотя такую улицу не всякий назвал бы базаром Но это и был ургенческий базар Некогда рассылавший своих купцов повсюду к городам на Индии, Кормузским островам На реку Днепр в Киев И в суровый дальний Новгород И в морской трапезун Ныне там купцы вели убогую торговлюшку Но торговля шла Ибо как не запутал караванные дороги Тимур Как не перепахивал сохами органические развалины, Как не засевал их в насмешку ячменем допросом, Просыпалась, поднималась прежняя торговля, Ибо тут скрещивались древние обжитые караванные пути, И не так-то легко их перепахать и засеять. Человеческая память крепче крепостных кирпичей. Десятый день шел караван к северу. Хотя и зовется усть-урт пустыни, Не пуст он и не одинаков. День ото дня менялся он. То струились пески, кое-где поросшие седыми вершинками саксаула, то тянулась гладь твердых плоских просторов, ровных как пол, то простилались унылые равнины, заросшие, хотя и высохшие, а все еще голубой полынью, Кое-где зеленела трава, вылезшая после недолгого первого осеннего ливня, то снова пересыпались, то ли шипя, то ли перешептываясь лиловые пески. Иногда показывались в песках стада баранов и коз, Лохматые псы, ростом возвышающиеся над козьими стадами, кидались в стаи на караван и напарывались на копья охраны. Пастухи спрашивали с проезжих за жалкую козу или за рыжего горбоносого барана столько вещей в обмен, что купцам ничего не осталось бы из их товаров, согласись они на всем пути до моря на запросы пастухов. Но воины отбивали от стад потребное число скота, купцы с осторожностью выделяли пастухам кое-что из своих запасов, муку или зерно, и редко кто из пустухов был недоволен исходом этой мены. Нечего было выбирать этим кочевникам пустыни, месяцами не получавшим ниоткуда ни горстки зерна, ни ломти лепешки. Теперь, когда дневные жары спали, когда дни стали легки для пути, на отдых располагались по вечерам, а в путь трогались на рассвете. Когда случалось ночевать среди открытых равнин, выбирали места, где можно было верблюдов кормить неподалеку. Отпускать их вольно побаивались, разводить костры наровили засветло, чтобы ночью на огонь не привлекать недобрых людей. В юки складывали в середине, а вокруг располагались воины охраны. Нередко к стоянке подходили пастухи, стояли и смотрели неподвижными глазами, будто каменилые, как кто-нибудь из слуг, раскатывал на разосланной коже тесто тонкими слоями, пока в воде закипала вода как резал тесто быстрым ножом на длинные, вроде соломы, полосы. И когда вода закипала, бросал тесто в котел, кидал кусок курдюка, щепоть соли и накрывал котел деревянной, потемневшей от жира, крышкой. Пастухам казалось, что если бы им самим довелось отпробовать этой сладкой пищи, все их болезни миновали бы, усталость позабылась бы, с такой едой жили бы они по 200 лет на земле. Но из купцов никто не предлагал пастухам отпробовать из кипящих котлов. А если и давали кому чашку этой похлебки, то лишь сперва выторговав за безделицу козленка или овцу. Пища оседлых людей была неведома и соблазнительна кочевникам. И, видя, как варится в котле тесто, они, словно опьяненные, становились говорчивы и податливы на любую мену. Иной раз на купеческие воинские котлы глядели такие суровые люди из-под высоких шапок. Сами из недостатков тканях, покрытые шкурами, что и при крепкой охране купцам плохо спалось. Более десяти дней так шли от Ургенча. Более десятка ночей так спали в пустыне Усть-Урт. И снова поднимались, вьючились и трогались в путь. Впереди еще оставалось десять дней пути по Усть-Урту до Мангашлака, А там, на морском берегу, в Карагане, надо было перегружаться на парусные бусы, плыть к устью Волги, по морскому пути в Астрахань, а там в Астрахани, став на подворье, оглядеться, послушать новости, погостить. Так шли купцы древней торговой дорогой, ночуя то под низкими сводами келей на постоялых дворах, то под открытым небом пустыни. Оставался один переход до большого караван-сарая, где можно было хорошо отдохнуть, пересмотреть, переложить товары, сменить больных или ослабевших верблюдов, И, как всегда бывает, когда уже брежут желанный безопасный покой, на душе у всех стало веселей, спокойней. Уже не казались страшными проходившие перед вечером пастухи с большими стадами пыльных рыжих овец. Спутники долго разговаривали, сидя утлевших сучьев с пока караванщики стелили для купцов ковры и постели. Наконец подошли к бьюкам, в составленном месте, осмотрели, хорошо ли эти бьюки стоят, достали запасные одеяла, По ночам стало свежо, а перед утром случались и заморозки. Персы улеглись вместе по другую сторону юков, А Пушок, Ордынец и двое таджиков на большом плотном ковре Ордынца. Перед рассветом Пушку почудился какой-то стремительный конский топот. Армянин проснулся и приподнял голову. Снилось или на самом деле проскакал кто-то? Степь была молчалива, но рядом с собой Пушок услышал как странно клокочет горло ордынского купца. Видно, во сне это клокотание притворилось у пушка в конский топы. Как спит, — подумал пушок, — поправил чекмень, сползший в ногах с одеяла, упруго протянул ноги поглубже в тепло, наслаждаясь, как ему уютно, в такую свежую и темную осеннюю ночь. Глубоко вздохнул, радуясь холодному душистому степному воздуху, и снова сразу заснул. Его растолкали на рассвете. Он не успел испугаться, увидев над собой несколько воинов из охраны. Стояли персы, мелко дрожа от холода, сжимая руки на животе, сутулись и глядя странными глазами через пушка. Пушок обернулся к ордынцу и замер. Голова ордынского купца откинулась от груди, как крышка от чернильницы, а из разрезанного горла уже перестала течь кровь. Тонкая темная струйка достигла одеял Пушка, и Пушок, вскочив, отдернул от нее свои одеяла. Один из таджиков, Хусейн, тоже проснулся, но лежал, поднявшись на локте. А другого Хасана, укрывшегося одеялом с головой, расталкивали, как только что растолкали Пушка. Весь этот день воины осматривали окрест всю степь, погнали за пастухами, взглянуть, нет ли среди них опасного человека» но кругом сияла пустая безлюдная степь, где далеко вокруг можно разглядеть всякого человека, если бы там был хоть один человек. Лицо Пушка за один день похудело, ведь совсем рядом с ним спал этот ордынец. «Господи, Господи, как тут режут!» — подумал Пушок и ежился, чувствуя себя нездоровым, будто опять, как летом, залезает в него лихорад. Староста каравана приказал отложить в сторону и проверить пьюки и все вещи ордынца. Их осматривали, и со слов старосты один из персов переписывал их. Узорочие шелковые индийские, двести кусков. Гладкий шелк, тоже индийский, сто двадцать. Жемчуга индийского, розового. Надо бы свешать. Достань-ка безмен. Пушок слушал длинный перечень товаров, оставшихся без хозяина, удивляясь. — Ну, — говорил разорен, — вон сколько вез. — И ведь что вез? Ткани индийские, узорчатые, как и у меня. Шелку гладкого 120, и у меня 120, и жемчуга столько же, точь-в-точь. -точь. Будто мой товар меряет. Откуда же он его взял? Неужели оттуда же? От Тимура же. Где же бы еще он достал этот товар? На базаре этого еще не было. От него. Видно, много нас от него ходит. Я пошел на Булгар, на Москву, Этот шелк шел до сарая, видать, по всему свету нас рассылает, а каково идти с этим товаром, о том не думает. Оставалось еще девять суток степного пути до моря, а там море тоже неспокойный путь, а там за Астраханью другая дорога, не столь глухая и оттого еще более опасная. Пушок топтался вокруг людей, ожидая, что вернутся войны, приведут злодея, и тогда станет спокойнее, когда увидишь злодея в лицо. Но как ни искали, никого в степи не нашли. На земле не оказалось никаких следов, хотя песок сохранил бы их до рассвета. Ветра не было. На орденце все оказалось цело. Даже заветный мешочек с деньгами, торчавший из-под головы, хотя и пропитанный кровью, остался цел. Пушку столь нездоровилось, что хотелось вернуться, лечь где-нибудь у теплого очага на постоялом дворе, чтобы низко над головой нависали крепкие каменные своды, чтобы дверь была на крепком запоре. Но впереди было еще девять суток пути. Воины осматривали свое оружие, и отстать от них, остаться без охраны было страшно. Караван поднимался, и Пушок пошел к своему ослу. Тимур все дальше уводил войска на запад, шли по ночам, чтобы не изнурял воинов дневной зной, долго державшись в том году, несмотря на осеннюю пору. Тимур ехал, как всегда, вслед за передовыми отрядами, крепко сидя в седле, склонившись вперед, нетерпеливо глядя в темную даль, словно сквозь ночную тьму уже увидел все то, на что случится смотреть в дневном свете там впереди. Следом, обрастая день от дня, присоединившимися по пути отрядами, шла конница. За конницей шла пехота. За пехотой тяжело тащился огромный, растянувшийся на многие версты обоз, бережно хранимый сильными отрядами джагатаев. За обозом шли со своими юртами и скотом, как на кочееве семьи джагатаев. Джигатаям дозволялось отлучаться к семьям и даже идти вместе с ними, присматривая за своим кочевым хозяйством, за стадами. Здесь чинили платье почти на всех воинов, стирали белье, квасили кумыс, чтобы, продвигаясь в чужие земли и в незнакомой чужой земле, все воины Тимура чувствовали себя в войске, как в отчем краю, как на родной земле, на какую бы землю ни ступило все это необозримое войско. Воинам было привольно в походе, с них не взымали подати, их не изнуряли трудом, никого не казнили без строгого разбора. Войско было тем местом, где бесправные, забитые нуждой и хозяевами люди становились сыты и мечтали о добыче, о золоте, о пленниках, о своих лошадях, о дорогом халате, о сытой жизни после возвращения домой. Не земледельцы, привыкшие к своему клочку земли, а проголодавшиеся бездельники, отбившиеся от работы горожане, искатели легкой жизни уходили из нищих родных лачуг в далекий поход. На чужие города кидали самоотверженно, спеша первыми навалиться на чужое достояние. Скрипели колеса арп, схрапывали лошади, позвякивало железо. Если останавливались на отдых, ловкие исполнительные войны быстро расчищали площадки для юрты шатров. Тысячи рук хватали ставить палатки, нарядные, богатые, для цариц. Плотные, войлочные, для жагатайских семей, легкие, полосатые для воинских десятков где еще на рассвете простиралась пустая степь где вольно стрекотали кузнечики докружили коршуны вдруг вставал обширный пестрый шумный город купцы протягивали плотные паласы над разложенными товарами возникал базар тесный и крикливый усаживались важные менялы тихо присаживались на корточках похожие на сытых коршунов ростовщики выглядывали тех кто принесет им добро в заклад или под большую лихву займет денег, выставив троих поручителей. Если и поразит должника меч врага, ростовщик взыщет свое с поручителей. Торговались, спорили, расхваливали товар, звенели медью, хваля самаркандские изделия. Степное солнце нагревало груды дыни и арбузов, мети и железа, куски шелков и мягкой домотканины. И ко всему, ко всякому товару, Тут же приценивались, примеривались покупатели. На досуге от безделья, бравшие многое из того, на что не было спроса в городе, что понадобилось в походе, даже и то брали, что и не надобилось, но соблазняло воинов, словно щеголей, вышедших на праздничное гуляние. Ремесленники располагались в том порядке, как размещались они на городских базарах. Шорники рядом с сидельниками, медники, ниту подалеку от кузнецов, Но воинские кузнецы ставили свои наковальни отдельно, ковать коней, править оружие. Под котлами загорались костры, тысячи дымов вытягивались к небу. Людские голоса, звон наковален, конское ржание, стук тесаков по бревнам, мычание стад. Все наполняло окрестность, и чужое, незнакомое место оказалось давным-давно обжитым родным. Маленькие царевичи выбирались из арм. Слуги подводили им заседланных коней, охрана окружала их и сопровождала, а они ехали между рядами шатров и палаток, будто по городским улицам, пока не выбирались куда-нибудь к пустынным холмам или выжженным безлюдным равнинам, пускали коней вскачь и наслаждались простором и приволием. Иногда охотились, приметив стада быстрых газелей, или пускали ловщих соколов и стрепетов, Если поблизости оказывались болота, где в эту пору попадались ожиревшие осенние утки, доверчивые до черно-синие лысухи или перепела с перелета. Если случалось, что на охоту выезжал веселый Халиль-Султан, сопровождаемый своими охотниками, день становился праздником. Любо было глядеть, как мчался он по степи, пригнувшись к седлу и, казалось, опережая коня своим стремительным гибким телом, как стрела, рвущаяся с лука. А коней у него было много, один другого лучше. Они были его гордостью, ими он щеголял перед завзятыми конятниками, простодушно забывая, что не конями, а отвагой и чистотой души знатен не только перед знатью, но и перед десятками тысяч простых воинов. Всего лишь семнадцатый год шел Халиль Султану, но младшим царевичем он казался бывалым опытным человеком, и они втайне стеснялись его, Считали лестом для себя ехать с ним рядом в походе или в степи или на охоте. Приходили, казалось, степь оживала. Всюду вспархивала, взлетала птица, показывались газели, или, протянув свои зеленовато-золотые тела, мчались прочь степные лисицы. На лисиц кидали беркутов, и случалось одно, а то и двух лисиц удавалось добыть у улукбеку. Это бывали для него дни ликования. Добычу всех охот, будь то утка, дудак или газель, мальчик старательным почерком записывал на бережно хранимом листке бумаги, всегда лежавшем у него за пазушкой. Раздолье в степи. Перед скачущими мальчиками вскидывались, красуясь, фазаны. Тяжело, сердито подпрыгивали тучные дудаки. Весело было стрелять газелием, часть за ними следом, не чуя коня под собой, видя впереди лишь пушистые тоненькие ноги убегающей дичи. Как нелегки газели, текинский скакун у лукбека оказывался резвее и выносливее. Какие-то скалы, слоясь иногда, придвигались к самой дороге, и тогда, спешившись, мальчики карабкались с луками наготове выгонять из-за камней голубых куропатах, кекликов. Пока охотились, у бабушек поспевала еда, казавшаяся всегда вкуснее, чем дома, ибо ее овивал свежий степной ветер а воду из котлов брали из живых горных рек или глубоких степных колодцев. Вода оказывалась порой солоноватой, но придавала кушаням непривычный привкус. На коврах расстилались узорчатые скатерти, услужливые рабыни окружали обедающих. У Лугбек усаживался возле бабушки, великой госпожи, строго наблюдавшей за внуком. За все дни пути до длительных остановок у Улукбек и все младшие царевичи освобождались от занятий с учителями. Иногда внуков вызывал к себе дед, и мальчики скакали, принарядившись мимо отдыхающих войск, любовавшихся внуками повелителей и выглядывавших того из них, кто и прытче и, может, будет когда-нибудь тоже водить войско в походы, захватывать новые земли, если к тому времени еще останутся земли, коих не захватят тему. Воины лежали на земле, потягиваясь, развалившись, или прохаживались, разминаясь после седла. Ремесленники занимались своими делами, склонившись над шитьем или починкой, шорники, сидельники, сапожники. Важно отправлялись на пастбище табуны развьюченных верблюдов. Кое-где паслись верблюды под вьюками, когда поклажа не заслуживала особых забот. Иногда стоянки продолжались лишь день, с утра до вечера. Иногда длились дня по два. Когда приближался вечер, трубачи поднимали над собой отливавшие закатом медные трубы. И вскоре город в степи складывался, исчезал, словно видение. Призрачный город исчезал, и опять простиралась до самого неба или до горной гряды извечная, пустая, сухая, осенняя стень. Ветер сдувал с недавней стоянки обрывки тряпья, веревок, шерсть, и коршуны спускались к притоптанной земле, выглядывая объедки. Лишь по дороге текли, как нескончаемая река, войны, обозы, караваны, Все дальше на запад, ржали кони, скрипели колеса арп, угасал закат.